Дверь спальни бесшумно распахнулась, впустив в гостиную высокого рыжеволосого мужчину, ростом и разворотом плеч, способного, пожалуй, потягаться с роботом, вне шерстяной ночной рубахи, явно еще не стряхнувшего с себя остатки сна. «Курт Барнум!» — охнул Бен, поднимаясь. — Мое тело в могиле еще не окоченело, а мой главный бухгалтер уже барахтается в постели с моей женой? Бароном взглянул на Мэгги и нахмурился. — Милая, почему у этого бота голос Бена? — Бен, ну, пожалуйста. Мэгги схватила робота за руку не дав ему взобраться на кофейный столик и броситься на рыжего здоровяка. В железной груди Бена что-то рокотало и погромыхивало. Мэг, почему из всех болванов нашего офиса ты выбрала именно Курта Барнума? — А он очень чувствительный человек, а ты никогда не ценил его в должной мере. «Чувствительный? Он? Ребята, может, вы все-таки просветите меня?» Барнум переводил недоуменный взгляд с Мэгги на робота и обратно. «Я не понимаю, с чего это вдруг машина возомнила, что она Бен Квинкетт и...» «Иди домой, Курт», — предложила Мэгги. Это семейная проблема, и, боюсь, мне придется помочь Бену в последний раз. — А причем тут Бен? — Я Бен. Робот звонко стукнул кулаком по своей груди. Варнум пожал плечами. — Увидимся завтра в офисе. Мэгги Цветик, — сказал он и отправился в спальню собирать одежду. «Возможно, завтра я возьму отгул!» — крикнула ему вслед женщина. Мэги положила компьютер на ладонник на парящий лазостеклянный кофейный столик. «Ну что ж, твои земные останки нигде не обнаружены», — объявила она со вздохом, откидываясь в жестяное кресло. «Я проверила наличие твоего ДНК» и идентификационного номера во всех моргах, больницах, похоронных залах и спортивных площадках страны, а заодно и в Мексике, и в Центральной Америке, ну, до кучи. Полагаю, это утешительно. Он открыл панель на груди и работал на обнаруженном там встроенном компьютере. — Ловко, ловко. Как раз то, что нужно. — Ты также не заключен ни в одну из известных тюрем, не зарегистрирован в сумасшедших домах, приютах для бездомных и на военных базах, — продолжила Мэгги. Я разослала твое описание по всем этим заведениям, плюс по отелям, мотелям и борделям. В Сан-Диего... Нашелся кто-то похожий по описанию, но оказалось, что это горилла, сбежавшая из зоопарка. — Лучше спать с гориллой, чем с Куртом Барнумом, — буркнул робот. — У него такие волосатые ноги, но они хотя бы не хромированные. — Я нигде не могу найти Айру Тандовский. сменил тему Бен. Его нет ни в офисе, ни дома. Его бота-автоответчик лишь проигрывает тридцатисекундный ролик, где он утверждает, что на неопределенный период покинул город. Запись датирована позавчерашним числом. И именно тогда он засунул твой мозговой чип в неиспользованного робота. Бен кивнул. На пленке Айра кажется таким возбужденным, — Возбуждение у твоего, Айры, врожденное. Он всегда так выглядит, Бен. — Нет, это какое-то исключительное волнение даже для Айры. Он все время оглядывался через плечо, зыркал налево и направо, ерзал в кресле, объяснил робот и ткнул пальцем в свою разъятую грудь. — Иди сюда, я проиграю для тебя это сообщение. — Нет уж, спасибо. Меня что-то не привлекает перспектива заглянуть поглубже в твой внутренний мир. Бен пожал плечами и захлопнул панель. — Есть что-то такое, касающееся Айры, что я не могу вспомнить. — Насчет его местонахождения? — Ага. Он явно залег на дно. Только вот где... — А зачем вообще, Айри, скрываться? Ну, — Они могут охотиться и на него тоже. Жена Бена встала. — Если я не хочу, чтобы ты вечно находился у меня в подчинении, придется нам распутать этот клубок, — сказала она. — Как ты относишься к тому, чтобы отправиться к тебе и поглядеть? А нет ли там чего-нибудь интересненького? — Ты имеешь в виду каких-нибудь ключей к разгадке? — Ключей, квитанции из мотелей, счетов за оргии, незабытого бельишка какой-нибудь шлюхи, короче, какой-нибудь такой дрянь, Бен. Он поднялся. — Отлично, конструктивно, предложение, Мэг. — Выглядишь ты чрезвычайно глупо, точно пыльным мешком стукнутый, — заметила Мэгги. — Я не привык расхаживать по улицам голышом, — ответил робот. Они с черноволосой молодой женщины спускались по покатому пандусу из своего кондоминиума к общей парковке, служащей за одной и посадочной площадкой. Осенняя ночь выдалась холодной и соуморочной. «Формально», — заметила она, А роботе нельзя сказать, что он голый». Бен расстегнул две верхние кнопки черного пальто, которое он накинул в квартире. Одежда была старой, настолько старой, что он просто не взял ее с собой, когда жена его выгнала. И сидела на железных плечах не слишком хорошо. Похоже, мне нужно пальто попросторнее. У тебя, дорогой, и всегда были проблемы с восприятием реальности. Ты теперь робот Бен, а роботы не отличаются стыдливостью. Да еще этот безумный беретик! Он поправил натянутый на хромированную голову черный перец. — И лысым я тоже не собираюсь ходить. — Ну вот, опять ты отрываешься от действительности. У роботов нет волос, следовательно. — Как это Курт додумался называть тебя цеветиком? — Очевидно, этот термин из незнакомой тебе сферы нежности. Я уже говорила, он необычайно чувствителен, а также ласков и поэтичен. Он, должно быть, единственный чувствительный и нежный поэт-счетовод в Большом Лос-Анджелесе. Может, оставим в покое мою личную жизнь и просто направимся туда, где можно что-то отыскать, а? Вспылила Мэгги. — А именно это мы и делаем. А в данный момент, Мэг. — Да не кипятись. Нам, несомненно, надо определить, где сейчас Айра. Если он исчез, я могу никогда уже не попасть в тело моего андроида. Или... — Погоди... Бен внезапно стиснул ее руку своей железной пятерней. — Эй, мне было противно, даже когда ты лапал меня. — будучи слеплен из плоти и крови, — заявила она, вырвав руку и продолжая спускаться по плазу-трапу. на ласки роботы еще более. — Давай на этом мы остановимся, Мэг. Громоздкий робот одним шагом нагнал женщину и показал на ее малиновый автолет, поджидавший на стоянке в двух футах под ними. — Видишь ли, теперь... «Когда я страж-бот, я приобрел множество отличных дополнительных способностей». «Что на этот раз?» — поинтересовалась Мэгги. «В их число входит возможность открывать дверцу в собственной спине?» «Ну, я, кажется, умею определять наличие опасных устройств». Он кивнул в сторону машины. «Я получил сообщение» что в твой автолет заложена бомба. — Ох, Бен, ты да хватит изображать из себя героя! Она шагнула вперед. Этого только не хватало. Но робот снова удержал женщину. — Хотя за семь бесконечно долгих печальных лет нашего супружества ты никогда этого не делала, Мэгги. «Может, на этот раз ты попытаешься принять во внимание точку зрения, не совпадающую с твоей...» «Восемь долгих печальных лет», — поправила она. Свободной рукой робот вытащил из кармана своего пальто инструкцию по управлению стражботом. Страница 232. — скомандовал он и сунул брошюру с жене. Игнорируя протянутый буклет, она пожала плечами. — Ну, ладно, ладно, верю тебе на слово. Но за каким дьяволом кому-то понадобилось? Ложись — Ложись! Бен упал на пандус, дернув женщину так, что она оказалась рядом с ним. Железное тело робота распласталось по гладкой поверхности сходней. Я, кажется, просила меня не лапать. Мэгги забарахталась, пытаясь вырваться и подняться. Тяжелая металлическая рука прижала ее к трапу. Сейчас взорвется. Раздался оглушительный хлопок. Земля и пандус вздрогнули. Малиновый автолет взмыл в ночную тьму но не так, как положено приличной машине, не цельным объектом, а множеством покореженных, дымящихся частей, деталей и расколотых и опаленных кусков красного металла Ты был прав, — тихо признала женщина. — Но почему? — Как раз это, — заявил робот. Одна из тех вещей, которые я изо всех сил пытаюсь вспомнить.